Глава двадцать Охранник проводил их до приемной. Там Колдмун столкнулся с сержантом Уилкокс, только что вошедший. «Сержант, у вас не найдется свободной минутки», — спросил Колдмун. «Конечно найдется», — ответила она и положила какие-то документы на соседний стол. «Что-то случилось? Я бы пригласила вас в кабинет, но это просто коморка». «Я только задам вопрос и все». Когда мы были на месте убийства, я обратил внимание, что вы, капитан Лапойнт, не очень хотите подниматься туда, откуда стрелял убийца. Интересно, почему? Она понизила голос. Как вы могли заметить, капитан не совсем здоров. Но вы-то здоровы. Я решил остаться с ним, чтобы ему не было так неловко. Колдмун пристально посмотрел ей в глаза. А настоящая причина? Это так важно. Да. У нее забегали глаза. Вы ведь Лакота, правильно? Точно. Колдман решил не говорить, что он наполовину итальянец. Дело вот в чем. Видели эти пещеры там наверху? Это древние захоронения. Подняться туда было бы неуважительно. Понятно. Он и вправду все понял совершенно отчетливо. «Неуважительно и, может быть, даже опасно». Она кивнула. «Почему же ранинг поднялся туда, чтобы застрелить ту игла?» «Многим лакота в наше время плевать на традиции». «Но ведь ранинг как раз известен тем, что уважает традиции». Уилкокс спожала плечами. «Благодарю вас», — кивнул Колдман. Он вернулся к машине. Пожидавший его Полони выразительно показал на часы. Колдман завел мотор, но не тронулся с места. «Ну, а теперь что ты думаешь?» — спросил он у полоне обернувшись. «То, что и раньше. Виновен, ясен черт». «Точно. Давай рассмотрим факты. Во-первых, винтовка спрятана так, будто ее подбросили. Во-вторых, мы теперь знаем, почему Ранинг не сообщил, что ее украли. В-третьих, убийца беспечно оставил пулю на месте преступления» но позаботился о том, чтобы протереть оружие и неиспользованные патроны. В-четвертых, раненку уважает традиции, но, похоже, ничуть не боится разгневать духов, устроив засаду там, где они обитают. В-пятых, у Туигла были деньги, и он собирался вернуть долг. Он договорил, и в машине повисла тишина. Наконец, полонья ответил усталым голосом. «Во-первых, преступники всегда тупят, когда нужно скрыть улики». Во-вторых, у нас есть только слова Раннинга и нет уверенности в том, что это правда. В-третьих, еще раз повторяю, преступники часто совершают глупости. В-четвертых, если человек задумал убийство, он уже рискует разгневать духов. И в-пятых, даже если у Туигла были деньги, что с того? Многие из тех, кто при деньгах, морочат голову кредиторам, обещая скоро заплатить. Кроме того, мы их так и не увидели. Жена Туигла только сказала, что они в сейфе. Нужно было попросить ее открыть сейф. Колдмана слегка озадачили эти разумные возражения. Он покраснел при мысли о том, что не попросил открыть сейф. Это было глупо. «А теперь вернемся к началу», — продолжил Полуни. «Если ранен, этого не делал, кто же тогда? У кого был мотив? Нет ни одного свидетельства, что кто-либо другой причастен к этому убийству». И жена Туигл сказала, что у него не было врагов. И еще одно. Очевидно, что убийц хорошо знаком с жизнью здешних обитателей. Знал, где и когда Туигл будет собирать камни. Он нашел удобное место и дождался удобного момента. Это ясно указывает на Раннинга. И как ты себе это представляешь? Кто-то посторонний украл винтовку, сделал свое дело и подбросил оружие ранингу. И все это в индейской резервации, где любой чужак, особенно белый, заметен, как бельмон на глазу. Ты говоришь о сложной, хорошо спланированной операции, задуманной лишь для того, чтобы убить безобидного индейца, у которого не было врагов. Колдун покачал головой. И все-таки... Полони вполголоса выругался. Послушай, Колдун, не пора ли смириться с тем, что мы раскрыли дело? Давай покончим с этим и выпьем пиво. «Ты забыл, что мы в резервации. Ближайшее пиво в пятидесяти милях отсюда». Черт! Колдман надавил на газ. В чем то он готов был согласиться с полонией, даже во многом, но сомнения все же оставались, и он не мог от них отмахнуться. Они выехали с полицейской парковки на дорогу к отелю. «Это музей Локота», — сказал Колдман, когда они проезжали мимо приземистого здания. Притормозив, он включил сигнал поворота. «Что ты делаешь?» — спросил Полония. «Хочу взглянуть на трубки Туигла». Его жена говорила, что они выставлены здесь. «Зачем?» На самом деле Колдман не мог придумать убедительной причины. Полония шумно застонал. «Похоже, я угодил в ад. Дай мне пятнадцать минут». Колдман остановил машину, и они направились к невзрачному зданию. Вход был свободным. Волонтер на стойке регистрации объяснил, что трубки Туигла выставлены в заднем зале. Все остальное в музее было подлинным. Колдмун сразу отметил про себя, что они с полоней единственные посетители. Место оказалось удивительно красивым. Искусное освещение, поразительные, чтобы не сказать, невероятные экспонаты, рубахи для пляски духов, затейливые вышивки из бисера и игл дикобраза, главные уборы — Уникальные альбомы с рисунками, раскрашенные, набитые душистыми травами черепа бизонов для пляски солнца. Ошеломляющее богатство. Глядя на сокровище прошлого, Колдман вдруг ощутил острую боль, словно в сердце вонзили кинжал. Здесь за стеклом хранились останки богатой культуры, угасающей отблеск некогда яркого сияния. Он подумал обо всем, что отняли у этих людей, об их культуре, их земле, и мысленно сопоставил это с нынешней жизнью Лакота в дешевых сборных домах. Внутри захудала резервация. Колдман почти пожалел, что пришел сюда. Что взбрело ему в голову? Добравшись до заднего зала, он осмотрел витрину с изделиями Туигла. Великолепная, тонкая работа настоящего художника. Но что надеялся увидеть здесь Колдман? Он покачал головой, удивляясь собственной блажи Может, Полони все-таки прав и Ранинг виновен в убийстве? По пути к выходу Колдман остановился у огромной витрины в центре зала. Там был выставлен один единственный экспонат, превосходно освещенный. Знаменитая трубка мира сидящего быка. Колдман мгновенно узнал ее. Та самая трубка с витым черенком, что бросалась в глаза на фотографии вождя Лакота. Рядом висело увеличенное фото сидящего быка. Он смотрел в объектив, и лицо его было исполнено печали лицо человека, ставшего свидетелем разрушения привычного образа жизни его народа. Колдмун пригляделся к легендарной трубке с деревянным черенком, увешанной бусами и пучками орлиных перьев, с длинной полированной чашкой из трубочного камня. Недавно он уже видел десятки треснувших или несовершенных предметов точно такой же формы, брошенных в кучу мусора позади мастерской Туигла, вместе с недоделанными деревянными черенками, тоже витыми. Туигл не создавал копии разных трубок мира, известных в былое времена. Он воспроизводил только эту. Колдман застыл на месте, пораженный пришедшей в голову мыслью. Неужели такое возможно? Он достал мобильный телефон и прямо через стекло сделал несколько снимков трубки отовсюду, куда смог пробраться. Покончив с этим, он оглянулся, еще глазами полонью. Тот стоял у дальней стены, разглядывая украшенные бусами колыбели. «Все в порядке, можно уходить». Полони обернулся. Выражение его лица было совсем не таким, как прежде. «Здесь есть поразительные вещи», — сказал он. Колдмун кивнул. «Наверное, ты чувствуешь нечто особенное при виде всего этого», — проговорил Полоний. «Тут же твоя история. Что-то похожее я испытал, когда поехал в Италию и увидел то, что создали мои предки». Колдман решил не упоминать о том, что его предки по материнской линии — Позита выходцы из Неаполя. Но его удивило внезапное проявление эмпатии у Полонии. Возможно, этот парень не такой уж и чурбан. Они вышли из музея, было уже пять часов, по небу плыли темные тучи. Колдман опять сел за руль, подождал немного, собираясь с мыслями, и повернулся к Полони. «Кажется, я нашел мотив убийства». Медленно проговорил он. «Настоящий мотив». полоне молча уставился на него. «Ты видел трубку мира сидящего быка?» «Конечно, видел. Это подделка работы Туигла». «Черт возьми, как ты узнал?» «Помнишь расколотые трубочные чашки за мастерской Туигла?» «Все они имели одну форму. Жена Туигла говорила, что он был очень требователен к себе» но для такой щепетильности должна быть чертовски важная причина. А еще там было много витых черенков. Он пытался создать идеальную копию этой трубки. Но зачем? Зачем? Я могу назвать десять тысяч причин. То Игл сделала ее, чтобы заменить настоящую, украденную из музея. Украденную? Трубка сидящего быка должна стоить миллиона А их убийства... Это уже не так очевидно. Возможно, те, кто заплатил Туиглу за поделку, решили убить его, чтобы скрыть улики. Или Туигл потребовал больше денег, а, может, засомневался и решил во всем признаться. Полони недоуменно посмотрел на Колдмана. «Ты совсем сбрендил?» То, что я сейчас сказал, легко проверить. Я сделал несколько фотографий трубки и собираюсь послать их в ФБРовскую лабораторию анализа изображений в Куантику. Пусть сравнят мои фотографии трубки сидящего быка с другими. Они сразу смогут сказать, настоящая она или нет. Полонь еще долго смотрел на него, а потом произнес: А ты упрямый, сукин, сын, приятель. Колдмун не смог определить по интонации, комплимент это или наоборот.